Адам Тройкастра, Сираил и путешественник. Карта вела его через горы Солитер, сквозь завесы ночи, мимо развалин вечной войны и дальше по огромной травянистой равнине, к краю не пустыни, за которой поселилась Сираил. Пустыня представляла собой океан белого песка, который даже глухой ночной порой излучал свет и убийственный жар. Было понятно, что от этого жара кровь вскипит в жилах раньше, чем путешественник преодолеет хотя бы полпути до горизонта, и песок сам предостерег его. «Поворачивай назад, путешественник. Я остер, как битое стекло, и жарок, как пламя. Во мне уйма коварных полостей, способных внезапно поглотить тебя. Я способен помрачить твой рассудок так и будешь кружить по пустыне, пока не уйдут в землю последние силы. А когда умрешь от жажды, что произойдет неизбежно, если ты вздумаешь упорствовать? Поднятый вновь ветер обдерет кожу с струпы и раскрошит кости. Путешественник продолжал идти по барханам, оступаясь, утопая по щиколотку в песке, дыша обжигающим воздухом. Без малейших колебаний продвигался он навстречу своей судьбе, чтобы она не означала смерть или встречу с Сирайл. Как только пустыня поняла, что не в силах остановить его, из земли вырвались миллионы огромных деревьев. Они росли с быстротой, какую можно объяснить только чудом. Ствол такого дерева не обхватило бы и сотню рук, и выросли с таким густым, что лишь самый тощий человек ухитрился бы протиснуться, и то, если не дышать. Силы путешественника истают прежде, чем он пройдёт хотя бы полпути до горизонта, и лес сам предостерёг его. «Поворачивай назад, путешественник. Вам не всегда темно, как ночью, и страшно, как в твоих самых дурных снах. Колючки обдерут кожу с рук, и когда ты умрёшь, заблудший и одинокий — что произойдет неизбежно, если вздумаешь упорствовать. Мои корни прорастут в твою плоть, и на останках поднимутся новые деревья». Тем не менее он вошел в лес, обливаясь слезами, когда колючки в кровь раздирали ему руки и ноги и хрипят на туги, когда деревья сближались, норовя раздавить его. И все же он не колебался, шел и шел на запад навстречу своей судьбе, что бы она ни означала — смерть или встречу с Сирайл. Как только лес понял, что не в силах остановить его, все деревья вокруг мгновенно зачахли, земля впереди вздыбилась точно на шарнирах и встала под прямым углом. Возникла стена от горизонта до горизонта, а наверху она исчезала в облаках. Путешественник мгновенно понял, что у него нет ни сил, ни ловкости добраться хотя бы до середины. и стена сама предостерегла его. «Поворачивай назад, путешественник. Я гладкая, словно стекло, и вероломная, словно враг. Цепляться не за что, вскарабкаться невозможно. И когда ты потерпишь неудачу, что произойдет неизбежно, если ты вздумаешь упорствовать, земля, которую ты разобьешься...» станет для тебя последним пристанищем». Тем не менее он полез вверх, стонал от изнеможения, глотал ледяной воздух, но без малейших колебаний двигался навстречу своей судьбе, что бы она ни означала смерть или встречу Сирейл. Как только стена поняла, что не может остановить путешественника, теплый ветер осторожно поднял его в небо и перенёс в долину с буйной зеленью, где подле гладкого, как зеркало пруда, сидела хрупкая седоволосая женщина. Ветер опустил путешественника на противоположном берегу, и он отразился в воде, согбинный и посидевший, с морщинистой кожей и глазами, которые видели столько страданий. Отвернувшись от своего плачевного образа, он посмотрел на другой берег, «Ты, Сирайл?» «Да?» — прохрипела она старческим голосом, в котором слышалось пыль веков. «Я слышал о тебе», — сказал он, собрав последние силы. «Слышал, что ты овладела всеми секретами земли и небес и можешь повелевать миром, что ты укрылась тут на краю света и поклялась исполнить любое желание того, кому достанется упорство найти тебя». «Я потратил всю свою жизнь на эту дорогу, Сирайл. Моё желание...» Старая женщина негромко, но решительно прервала его и с трудом встала на ноги. Ревматизм не позволял ей распрямиться, и она была вынуждена смотреть из-под лобья. «Неважно. Встретимся в воде, путешественник». С этими словами она скинула одежду и вошла в впрод, не потревожив глади. Однако к тому времени, когда она погрузилась по колено, седые волосы изменились, обретя черноту воронова крыла. Как только вода дошла до бёдер, морщины на лице разгладились, кожа стала мягкой и ровной. Когда Серайл погрузилась по плечи, тусклый блуждающий взгляд прояснился, и глаза засверкали чистыми изумрудами. И, конечно, обнажённый путешественник тоже ступил в волшебное озеро, чувствуя, как тяжесть прожитых лет спадает с плеч, как молодеет кожа, как распрямляется спина, плечи становятся шире, глаза яснее. Короче говоря, он стал таким же, каким был много лет назад, когда только пустился в путь. Они встретились на самой середине пруда, и волшебница обняла путешественника, приведя его тем самым в полное замешательство. «Яси Райл», — сказала она. «Тебе и невдомёк, как долго я ждала твоего появления». Утративший дар речи путешественник чувствовал лишь, что она права. Он и вправду знал её целую вечность. Вот только это знание укрывалось далеко за пределами его памяти. Когда-то они любили друг друга и будут любить снова. Целуясь, они возвратились на берег, и она повела его в хижину, которой не было ещё миг назад. Он сменил свои обноски на прекрасную одежду, изысканным угощением заполнил зияющую пропасть в животе. Были и другие чудеса, которые можно найти только в доме у такого сверхъестественного создания, как Сирайл. Вещи, чьих названий путешественник не знал, витали в комнатах, испуская нежный свет и изливая тихую благостную музыку. Но еще больше, чем обстановка этого волшебного обиталища, Гостя восхищала сама Сирайл. Тем не менее, что-то не давало ему покоя. Дело не в исполнении желаний. О таком пустяке не стоит и говорить. Влюблённая Сирайл давала ему всё, чего может желать мужчина. Хотя, возможно, что не всё. Как будто он ещё чего-то ждал. Того, ради чего совершил своё небывалое путешествие. Это желание имело какое-то отношение к океану, который он пересёк, к чудовищам, с которыми сразился, к холоду и голоду, от которых пришлось настрадаться в пути. Целый год и один день путешественник прожил в маленькой долине, где, казалось, всё происходило исключительно для его услады, где сады ежедневно меняли окраску, угадывая его настроение а звезды в ночи танцевали причудливую джигу под жизнерадостный смех Сирайл. Несмотря на грызущее его беспокойство, он испытывал счастье, которое успел забыть. А может, и не знал никогда счастья. Память ничего на этот счет не подсказывала. Не желала открыть ему, что было до того, как он однажды, целую жизнь назад, очнулся в рыбацкой деревушке не ведая, кто он такой и зачем туда пришёл. Миновал год. Как-то поздно ночью он проснулся, терзаемый необъяснимым беспокойством, поднялся с ложа и пошёл к Молодильному озеру. Вода в нём всегда отражала звёзды. Казалось, оно заключает в себе целую вселенную, полную неисчислимых возможностей. Однако в ту ночь, хоть и высыпало множество звёзд, ни одна не отражалась в угольно-чёрной глади в глубине безнадёжной и холодной, словно тюрьма. Откуда-то из нежданно объявшей путешественника мглы зазвенел прекрасный голос Сирайл. «Ты чем-то огорчён, любовь моя?» «Просто думаю», — ответил он, не поворачиваясь к ней. «О том, что я проделал весь этот путь, провёл здесь столько времени, но так и не попросил тебя исполнить моё главное желание». «О чём ты?» — спросила волшебница, и впервые путешественник уловил в её голосе тревожную нотку. «Чего ещё ты можешь желать? Здоровья, силы, вечной молодости и красоты? У тебя уже всё это есть. Любовь, счастье — их я тоже тебе дала. Богатство, власть. Останься здесь, и будешь иметь в избытке то и другое». «Знаю» ответил он. «Мне казалось, увидев тебя, я попрошу всё это, но ты не дожидалась просьбы. Однако моё главное желание всё ещё требует, чтобы его исполнили». «Вовсе не обязательно прислушиваться к нему». «Но ведь это единственное, чем я владею изначально, про что могу сказать, не ты даровала его мне» и если оно не исполнится, то всё в моей жизни потеряет смысл. Почему бы не пожелать, чтобы мы вечно жили здесь и любили друг друга? Путешественник повернулся к ней, растерянная, испуганная. Сирайл стояла на пороге дома, и он желал её как никогда прежде и чувствовал, что разбивает ей сердце, тогда как у самого... Сердце стонало от боли. Вот тут-то и пришла догадка, что этот момент они уже переживали сотни или даже тысячи раз с тех пор, как солнце впервые взошло над горизонтом. «Прости», — сказал он, «но я не могу отказаться от своего желания, а желаю я лишь того, что потерял, когда пришёл сюда. Это цель». Без неё мне не к чему стремиться. Ведь не даром же ты так щедро одарила меня. Чем-то я заслужила это, скажи. Я должен узнать правду, чтобы найти свою цель». Она исполнила его желание, упала на колени и разрыдалась. Это не были слёзы могущественной волшебницы, способной повелевать небом и землёй и получать всё, что захочет. Это были слёзы одинокой женщины, не сумевшей сохранить самое дорогое. Поднявшись, она подошла к источнику вечной молодости и села подле него, понимая, что волшебная вода будет для неё недоступна до тех пор, пока путешественник неминуемо, хоть и ненадолго, не вернётся к ней. О, как же не скоро это произойдёт! «Когда-нибудь, — поклялась Сирайл, — она сделает своего избранника таким счастливым, что желание уйти больше не проснётся в нём. А до тех пор...» Путешественник был ещё молод, когда сел на корабль и отправился на поиски всемогущей волшебницы Сирайл. Он сгорбился и посидел, прежде чем нашёл карту, указывающую дорогу вглубь забытых королевств к ее дому.